Аннотация. Знаменитый актер утрачивает ощущение собственного «я» и начинает изображать себя самого на конкурсе двойников. Бразильский автор душеспасительных книг начинает сомневаться во всем, что он написал. Мелкий начальник заводит любовницу и начинает вести двойную жизнь, все больше и больше запутываясь в собственной лжи. Офисный работник – Мечтает попасть в книжку писателя Лео Рихтера, а Лео Рихтер сочиняет историю о своей возлюбленной. Это книга о двойниках, о тенях и отражениях, о зыбкости реальности, могуществе случая и переплетении всего сущего. Где отражение, а где действительность? Этого не знает никто. Мы все всегда пребываем в какой-то истории – Истории в истории в истории, говорит Лео Рихтер.